Глава 76. Виктор. Горбовский знал, что этот вечер будет испытанием для его отнюдь не стальных нервов и понимал, что испытанием сильнейшим. Потому что нужно было держать лицо и не показывать или собственную дикую ревность. Улыбаться, вести спокойные и сдержанные беседы, несмотря на то, что хотелось немедленно взвыть и утащить бывшую жену подальше от этого места и другого мужчины. Наташа бросила на Виктора лукавые взгляды, конечно, понимала, как его колбасит. Ира разговаривала со всеми одинаково любезно, и было не похоже, что Александр ей как-то по-особенному понравился. Зато Наташин брат на бывшую жену Виктора клюнул, и еще как. Смотрел на нее с видимым удовольствием, слушал с интересом и даже откровенно заглядывался, когда Ира искренне смеялась над чем-то во время представления. Она действительно выглядела очаровательно, при этом не нарочито, а естественно, будто ей не стоило никаких усилий быть вот такой. А между тем Виктор отлично понимал, что с ее проблемами со здоровьем хорошо выглядеть почти искусство. И гордился Ирой. И ревновал безумно. «Не жалеете, Виктор Андреевич?» С ехистом поинтересовалась Наташа в антракте, когда и Александр, и Ира отлучились в туалет. «Я бы на вашем месте уже саму себя сгрызла». «Не жалею», — Горбовский качнул головой. «Неприятно, да, но не жалею. Я ведь говорил тебе, не хочет она со мной быть. И что же мне теперь, раз она не хочет, других мужиков отгонять?» «Не обязательно отгонять. Ну хотя бы с Вахой не подрабатывать». «Да брось, Наташ», — хмыкнул Виктор. «Что мы с тобой такого сделали?» «Просто познакомили их, остальное пусть сами. Я Ире даже говорить ничего не буду, она и без меня разберется». «А если ваша бывшая жена действительно начнет с Сашей встречаться, неужели вы за нее порадуетесь?» Усомнилась Наташа, и Горбовский криво усмехнулся. «Порадуюсь. За нее — да, за себя — нет. Человек так устроен, может одновременно чувствовать много всего. Разного». «Ага». Вздохнула ассистентка и неожиданно тонким голоском продекламировала. И так радостно и грустно нам поет лесная птица! От того, что невозможно, нам с тобою разлучиться. Это откуда? Да, мультик про Золушку Виктор Андреевич. Вчера по телевизору показывали: С тех пор хожу и напиваю вот. И знаете, что я думаю? Что? Горбовский поднял широкие темные брови. Думаю, что настоящая любовь она не про эгоизм. Там, где есть эгоизм, любви нет. Точнее, нет любви к другому человеку, только к себе. А еще настоящая любовь, она про время. Когда неважно, сколько прошло лет, ты все равно не представляешь рядом с собой другого человека. И лучше уж одиночество, чем заменитель любви. Романтик ты, Наташ. Скорее реалист. А вы не согласны? Согласен. А толку? Наташа отвернулась и посмотрела в сторону прохода, по которому шли Александр и Ира, о чем-то оживленно переговариваясь и улыбаясь. Может и будет толк, пробормотала она почти неслышно. Кто знает?